Глава тринадцатая Корпус В явно имел на него зуб. Его не мог придумать другого объяснения, иначе каким образом он дважды подряд сумел там заблудиться? В. Вурдалак, вредитель, вшивость тупик, черт подери. Ему пришлось трижды возвращаться, прежде чем он сумел, наконец, подняться на третий этаж и оставить компьютер у себя в комнате. Оказавшись на улице, он засомневался, стоит ли идти напрямик и в последний момент отказался от этой затеи. Это означало бы долгий путь через Луг на восток, под открытым небом в середине дня, и меньше всего ему хотелось навлечь на себя гнев половины персонала за то, что он посмел побеспокоить владельца. Тема была щекотливой, как уже объяснила ему Лили, и Его не хотел никаких неприятностей, только удовлетворить свое законное, как ему казалось, любопытство. никому не мешаю». «Просто посмотрю одним глазком. Если он там, если не прячется, то, может быть, поздороваюсь, чтобы прощупать почву. Это было бы гуманно и вполне вежливо», — сказал он себе. «Нет. Единственная возможность — войти в корпус Б.У., спуститься по хребту, найти вход в подвал и выбраться наружу через парковку. Оттуда он мог бы срезать путь через лес» вверх по склону к усадьбе и остаться никем незамеченным. Даже ему, если он наблюдает. Югу мог придумать малоубедительные предлоги, вроде визита вежливости, в которые сам не верил. главная дверь бы его оказалась не заперта на ключ. Это было одним из правил, о которых Лили рассказала в первый день. Здесь ничего не запирали без веской причины. Кроме них тут никто не живет, а значит, воров быть не может. Вестибюль был серым, как логово гигантского паука. Повсюду висели грязные брезентовые чехлы, похожие на паутину, готовую завлечь неосторожного посетителя. Ни допотопных ковровых покрытий, ни мебели 70-х годов, ни стойки администратора — все было демонтировано. Кое-что подготовили, но ничего не сделали, И уж тем более ничего не завершили. Из щелей в стенах торчали виниловые желоба и трубы, похожие на обескровленные перерезанные вены. Лампы в потолке были демонтированы. Скрученные провода болтались как зрительные нервы, оставшиеся от вырванных глазных яблок. Освещение вообще отсутствовало, не считая световых люков наверху, на всех трех этажах бесконечных галерей, опоясывающих этого монстра. Не самый удобный вариант, но в предвечерии видно было достаточно четко, и Юго мог сориентироваться. Подвал. Вон где придется туго. Телефон не поможет, так как нигде не ловит сигналы, и Юго по привычке оставил его дома. Неважно. Он выкрутится. Юго перешагнул через несколько рулонов, вероятнее всего скатанных ковровых покрытий, которые едва поместились бы прицеп 33-тонного грузовика, и вошел в центральный двор. Несомненно, как и показалось ему при первом знакомстве с Большим Б, это место напоминало тюрьму с рядами внутренних галерей и дверей, выходящих во внутренний дворик. Не хватало только защитных решеток от самоубийц и глазков для наблюдения. По крайней мере, здесь он не может заблудиться. Все расположено по прямой, другого пути нет. Остальные... Серые брезентовые чехлы издавали гулкий звук, лениво колыхались на сквозняке, которого Его даже не ощущал. Через определенные промежутки попадалась открытая дверь, ведущая в одну из квартир, но вход в нее защищала не слишком эффективная полупрозрачная штора. Проходя мимо одной из них, Его заглянул внутрь и невольно представил, как бы он отреагировал, если бы вдруг заметил там, Силуэт или просто какую-то тень на фоне света. Зависит от того, будет ли она перемещаться, как зомби. Или это кто-то из наших. Почему у него возникли такие мысли? Так с ним всегда. Выходить за пределы реальности, заполнять пробелы, предвидеть худшее, даже желательно что-то ужасное. Если бы моему мозгу были не свойственны такие завихрения, я бы не мог писать. Именно из таких ни на что не похожих отклонений, не рождаются романы. Иначе это просто мир, каким мы его знаем, тусклое, ничем не примечательное, зачастую самоубийственная банальность. По крайней мере, он позитивный. Какой-то чехол хлопнул громче, чем остальные, и его вздрогнул. Черт, это же просто фигня, предназначенная для работы. Расслабься. А, легко сказать. В галереи раздался целый хор таких же звуков. Его уже начал сомневаться в успехе своего предприятия, когда добрался до конца корпуса БУ и оказался перед высокими окнами, из которых снова открывался вид на долину. Лифт, который он проигнорировал, располагались рядом с лестницами, обслуживающими различные уровни, и он стал спускаться пешком. Не успел он пройти и несколько ступенек, как дневной свет померк. С каждым шагом Егор все больше погружался во мрак. Последний отрезок пути пришлось пройти в полной темноте. Егор разозлился на себя за то, что не догадался взять телефон хотя бы для освещения. Он замедлил шаг и коснулся стены, чтобы сориентироваться. «Ты уже большой мальчик, даже смешно. Ну чего ты боишься?» Он не мог объяснить своих опасений, но... Страх был каким-то утробным. Наверное, так чувствует себя насекомое, приближаясь к дыре, где гнездятся большие мохнатые пауки. Не зная, что эти неумолимые хищники бесшумно поджидают его. — Ну вот, еще несколько шагов. Ну уже чуть ближе, еще чуть-чуть, ровно настолько, чтобы я не смог упустить тебя бы мои хелицеры впились в твой хитин, пронзили тебя, чтобы вливать в тебя яд, пока он не начнет растворять твои внутренности, а я с наслаждением стану сосать твой сок, пока ты будешь биться в конвульсиях еще живой, полностью осознавая, что это я, чудовище, пожираю тебя. Опять больное воображение, которое разыгрывается в самые неподходящие моменты. Юго почти не двигался. Он еще не вошел в полностью неосвещенную зону. Она находилась дальше, может быть, пятью или шестью ступенями ниже. Он спустился на одну ступеньку. Ему показалось, что слюна у него загустела, ее стало труднее глотать. «Ты что, совсем сбрендил? В тридцать четыре года боишься темноты?» Но это было что-то другое. Что-то не нравилось ему в этом непонятном оцепенении. Что-то здесь было не так. Да, что-то не так со мной. Он заставил себя спуститься ниже, еще одна ступенька, стала чуть прохладнее и более влажно. Теперь муза романиста осмелела. Она нашептывала ему, что паук уже здесь, совсем рядом, раздвигает свои тонкие лапки, раскрывает хелицеры, вооруженные шипами с разжижающим ядом и подстерегает, пока он, Юго, не приблизится на один или два шага, а тогда выскочит из своего логова, чтобы обречь его на медленную и ужасную смерть сожрать его вздохнул он устал от собственных бедней но продолжал стоять на месте я полный придурок его охватил страх страх которого он стыдился детский страх если он сдастся то почувствует себя униженным неужели все ради этого это противоречило всякой логике подойди ближе — Ну же, еще одно, последнее, крохотное усилие. Просто сделай это ради себя, чтобы доказать себе, что ты способен это сделать, чтобы в очередной раз все не закончилось провалом. — Вперед! Его поднял ногу, готовый поставить ее на ступеньку ниже. — Да, вот так, давай. — Смелее. Просто сделай это. Всего один шаг, потом все будет хорошо. Он колебался. Живущие в нем детские страхи со страшной силой обуревали его. И все-таки я не собираюсь сдаваться, только потому что я... «Мне страшно», — одними губами произнес он. Говорить вслух в этом пустом месте, словно проткнуть мыльный пузырь и явить себя в темноте, а воображение рисовало мерзейших тварей, устремившихся к нему из мрака. Из голодавшихся тварей. А что, если это не воображение? А шестое чувство? Это нелепо, смешно. Но нога так и застыла в воздухе. Так и не опустилась на следующую ступеньку. — Иди, я тебе говорю, смелее! Для тебя... Для меня. Я голоден. его привык всю жизнь двигаться вперед, принимать решения. Придерживаться его, не раздумывать до скончания веков. Иногда импульсивно, во вред себе, иногда во благо. Обычно он не колебался, но что-то внизу, в глухом подвале, выказывало нетерпение. Так это твоя сраная муза романиста, только и всего. Но стоило ему отступить на шаг, он ощутил облегчение. Чувство освобождения. За этим последовало нечто гораздо более пугающее. Внутри с бешеной скоростью рос какой-то ком. Его чувствовал, что если этот ком взорвется, то разорвет его в клочья. Паника. Она исходила откуда-то из глубин его существа, из его детских страхов. Нет, не совсем. Из его инстинктов. Потому что он отступал. Потому что паук в своей норе... Должен был учуять это и понять, что сейчас или никогда нужно наброситься и схватить, и прежде чем жертва ускользнет, выбросить две огромные лапы, преграждая путь, нависая над ней своим омерзительным брюхом, сделавшись одной огромной западней, чтобы потом наброситься и сожрать тебя. Его перемахнул через две ступеньки, потом еще через две, и прежде чем разреветься от детских страхов, цепляясь за перила, вернулся на первый этаж. Он оглянулся на лестницу и ее темные глубины. Ни одна тень не двигалась. Вот ведь гнусное воображение. Разочарование. Именно оно клокотало у подножия лестницы. И злость. И дьявольский аппетит. Его хотелось вырваться на улицу. Снова почувствовать кожей солнца. Прогнать эти дурацкие, неизвестно откуда взявшиеся мысли. Может быть, где-то в коре его мозга есть особый резервуар, куда перетекают мысли из самых зловещих бездн его натуры. А он забыл опустошить его, когда вырос. Мгновенный доступ ко всей накопленной им вселенской мерзости, в которой он соединил и смешался всеми Другими условными формами, чтобы придать ей какой-то смысл. На таком резервуаре должна висеть табличка с надписью красными буквами. Осторожно, ужасы могут вытечь наружу, не кантовать. И если так и есть, заподозрил он, резервуар этот протекает, и уже давно, и загрязняет его жизнь своей темной материи самых незапамятных времен.